Слуцкий в Малеевке. Слуцкий. У вас сколько историй? У меня штук шестьсот. Это мне рассказал Ардаматский. В сороковом году Алексей Толстой распорядился узнать в Латвии о северянине. Его нашел в Эстонии Ардаматский. От имени Толстого пригласил в Москву. Северянин только что женился на богатой немке, фермерши. Он отвел Ордомацкого в подвал, а там по стенам банки с маслом. Сейчас в Европе война. Представляете, сколько это будет стоить через год? Зачем я поеду? Через год в его дом угодила бомба. Все погибло. Северянин, немка, масло. Если за обедом захотите ругать Далматовского, ругайте Матусовского. К грушиным приезжает дочка Далматовского. За столом Сулуцкий с, с отъ Борисовной, социолог Грушин с женой Кацева из вопросов литературы. Сулуцкий. Островой со мной не кланяется. Когда его кандидатуру выдвинули в партбюро, я дал отвод на том основании, что на руководящем посту член правящей партии должен обладать хотя бы минимальными умственными способностями. Знаете, как Капитонов жаловался Сталину на писателей, говорил, что плохие, что плохо себя ведут. Сталин сказал, послушай, Капитонов, я не могу дать тебе других писателей. У меня нет других писателей. Грушин. Юрий Маркович нагибен рассказывал. Он шел в Болшеве с Буденном. Навстречу человек, усы длиннее, чем у Буденова. Юрий Маркович спросил, кто это? Это ок Городовников. Ты не знаешь Око Городовникова? Под Белой Церковью смотрю. Все поле беляками завалено. В капусту изрублено. Чья работа? Око Городовникова. На Двине все поле в кусках, в реке кровь и печень. Печень не тонет. Чья работа? ока Городовникова. Под Варшавой поляки от шеи седла развалены. Погоны целые. ока Городовников. Содержательный человек. Слуцкий. Советская власть наградила Городовникова самой высшей наградой, какая бывает. Грушин. золотое оружие? Слуцкий. Когда всех калмыков выслали, не выслали три семьи, Городовникова и еще две. Едва я приехал, особо из соседнего стола и зловила меня у моей двери. В этой комнате жила моя лучшая подруга. Я загадала, если в эту комнату приедет хороший человек, у нее будет все хорошо. Я спросил Кацеву, кто это. Кацева не знала. Слуцкий. Это Галя Башкирова. Психологический научпоп. Слуцкий ушел. Особо тотчас же оказалась на его месте, Кацевой. «Познакомьте нас». «Мне. Я давно за вами слежу. Так мало людей, за которыми стоит следить. Ваши переводы. Мне необходимо поговорить с вами об одном переводе. Когда вы пойдете гулять?» «На улице». «Вы меня не продадите, только честно». «Слуцкий» был в меня влюблен. «Был. Был. А когда у него ничего не получилось, стал говорить мне пошлости». «Почему вы не вышли замуж за Солженицына? Его такая дура окрутила. Один раз на полном серьезе. Почему вы не вышли замуж за Трифонова? Он был такой одинокий. Надо было прийти сказать, что вы пишете о нем статью, он бы вас вполне обеспечил». «Деньги я сама зарабатываю. Сколько в месяц? Шестьсот. Не говорите этого мужчинам». «Да вам-то что, Борис Абрамович? Если бы вы вышли замуж за Трифонова, у меня был бы дом, куда можно запросто зайти». А перед вашим приездом один доктор наук предложил мне руку, знаете? Разговоры в фойе, встречи на лыжне, и бах! Слуцкий все хорошо видел и вечером за кефиром говорит, вам я могу сказать, что Галя Башкирова лучшая женщина, которая у вас может быть, и лучше вас у нее тоже никого не было. Так что я о вас обоих самого высокого мнения. Поэтому я не советую вам вступать в брак. Класса! Может, все-таки быть человеком. Ужин. Слуцкий. «Двадцать лет назад я был экспертом по уличным знакомствам. Сейчас могу вести семинар». Татьяна Борисовна. «Мне». «Андрей, он врет?» «Над Слуцким склеротическая диагональ. Профессор Манфред». Татьяна Борисовна едет в Париж. Далее французская рулада. Слуцкий. Таня понимает по-французски только слово «юманите». «Манфред. Вы по приглашению?» «Татьяна Борисовна». «Да, лечиться Манфред. Любопытное совпадение. Моя жена тоже едет в Париж. Знаете, кандидатская тянет за собой докторскую. Слуцкий». «Кто ваша жена?» «Манфред. Вы будете смеяться. за Завкафедрой марксизма-ленинизма. Если вдуматься, тема у нее очень интересная. Ленинская политика мира и левая французская интеллигенция. Это же Дюамель, Ролан, Барбюс. Очень интересно На кругу винокуров гуляете. Слуцкий это на Самойлова поехал. Эклектики они, дурни, в голове путаница. Поэтому и стихи не получаются. Вы любите их стихи? Эклектика. Вот Мартынов за душой имеет несколько стихотворений. Все до тридцать го года, до посадки. Он своеобразный, даже сейчас. Сейчас он пишет чепухусь о логизме. В стихах мысль должна проступать из-под спуда. Он странный, маньяк, маньяк. Он в Сокольниках жил, в трущобе, хоть через кухню. В комнате книги плашмя на полу, и вонь, вонь. Лук нарезанный, зараза, боялся инфекции. Вы его не очень? Кто ваш любимый поэт? А мне пастернак даром не нужен. Не тянет к нему. Лет 10 больше 20 не открывал. Мандельштама наизусть знаю, а все читаю. Ахматова так и говорила, что Мандельштам ей нужнее всех. Я ее хорошо знал. Мы дружили. Поздняя Ахматова была не та. Она сломалась, опустилась. Об этом Мандельштамиха написала. Перемудривала Ахматова, темнила, писала как-то высприньем. Ну, опустилась. Вот раннее другое дело. Каждая строчка, жест, речевой жест. А поздний смысл-то не поймешь. Вам Бродский ее нравится? Ну, если бы он не умел стихи писать, не о чем было бы говорить. А так, пусто, крови нет, боли нет, биографии нет, нет, нет. Бродский – это не то. Назовите, что вам у него нравится. Горчаков и Горбунов. Это ж Ладейников. По лугу шел прекрасный Соколов. А кто такой Соколов? Откуда он взялся? Ничего неизвестного. И у Бродского тот же принцип. Вы мне докажите, что Бродский – хороший поэт. Нет, нет, нет. «Вот вы его любите!» «Я всех, кого люблю, знаю по паре творения наизусть». «Прочтите». «Да, да. Что-то есть интересно Надо будет почитать. У меня его обе книги есть. Собственные книги как-то не считаешь. В общем, похоже на раннего васильвинского «Обед. Мимо проплывает Сабгир Слуцкий». «Сабгир — человек одаренный, недоброжелателен, как все люди, не имевшие возможности реализоваться». С отчаяния бросился в детскую литературу. В случае чего в милицию не побежит. Ни в чем дурном не замечен. Вам нравятся его стихи? Я. За послевоенное время он из лучших. Слуцкий. Кто лучше? Я. Красавицкий, Холин, Сабгир, Бродский, Лимонов. Слуцкий. Лимонов ко мне ходил, я его хорошо знал. Он тоже из Харькова, интеллигентный. «Интеллигентнее, чем олигер. Способный. Сейчас он в Нью-Йорке, бедняга. Его жена сманила, она манекенщица. Там его бросят Тут он как сыр в масле катался. Ничего не делал. А когда нужны деньги, продавал машины без своих стеков по пятерке и лишил дамские брюки. Большой мастер. Тани шил. В Америке ему будет худо. Бродский здесь имел настоящее признание, но не имел официального. Там он имеет Официально, но не иметь настоящего. За ужином продолжение. Слуцкий. Сейчас самый влиятельный писатель в мире Солженицы. Но такого влиятельного, как Лев Толстой или Ромэн Ролан, нет. Ромэн Ролана — Лига Наций, слушалась Я застал время, когда в провинции считалось предосудительным не читать Жан Кристоф и очарованную душу. Я. Я помню такое в Москве. Грушин. Мы сейчас читаем Ромэн Ролан. У него прекрасно о музыке. Мне. Вы согласны? Я. Нет. Грушин. Ну, странно. Я. Чем читать о музыке? Лучше слушать музыку. Грушин. Я постоянно слушаю музыку. Я не могу работать без музыкального фона. Я сюда для работы взял магнитофон. Кацева. По-моему, очень влиятельный писатель Бель. Правда, у нас он на все смотрит глазами Лева Копелева. Если бы он пришел ко мне, он встретил бы других людей, услыхал бы другие мнения. Я читала в Шпигеле отрывки из Левиных мемуаров. Представьте себе, он выбрал главу о том, как наши плохо вели себя в Восточной Пруссии в апреле. а Как он спасал старушку от советских солдат. И это для Западной Германии, где не принято писать, что немцы творили у нас. Мы с Левой были большими друзьями, но этого я ему не прощу. Я не была там в апреле. В мае там был полный порядок. Слуцкий. Приказ Сталина. После ужина в раздевалке. Сабгир. Завтра уеду. Здесь как-то не хочется. Слуцкий. Звать неприятно, не звать неудобно. А читать им всем противно. Самойлов удач сказал, что больше всего на свете ненавидят сабгировщину. Приходи ко мне в Москве, почитаю покажу. Тебе кто больше всех? Я. Бродский. Сабгир. Не люблю. Важничает. А еще я. Из недавних лимонов. Сабгир. Очень талантливый. Я его отучал от абериутства. Сейчас он в Нью-Йорке пишет письма, жалуется, что забывает речи стих. Здесь житье у него было собачье. Семь лет без прописки. Каждого Мельтона бойся. Все-таки я считаю, нам уезжать нельзя. это сука Щапова его подбила уехать а там бросила. Я... Слуцкий только что предсказывал, что она его бросит. Сабгир. Я ему неделю назад сказал, что уже бросила. На кругу, на ночь. Богачев. Что точно по-английски значит конвейер? Я. Переносчик-передатчик. Богачев. У нас в 20-е годы в книге Форда не было этого слова. И переводили описательно. Я. А помните, в космополитизм называли «поток». Поточная линия. Богачев. Верн, только подумайте. Фу, в какой херовой стране живем. А сейчас на КамАЗе хвастают конвейером длиной в километр. Я там на многое насмотрелся. Пишу историю колеса. Говорят, НТР, НТР. А куда больше НТР было, когда изобрели колесо? В природе нет вращательного движения. Это правда, что в Колумба в Америке не было колеса? Не знаете, где об этом почитать? Я прошлым летом впервые после войны был в Германии Деревня на Балтике, ничего не узнать После пожара все заново отстроилось Дома новые, люди новые, бургомистер новый Я особенно не расспрашивал Так можно и на собственную дочь напороться Мы в 45-м удивлялись, какие там девки хорошие а Это были эвакуированы из Берлина от бомбежек Дочки богатых, которые могли откупиться от фронта Нас сначала призывали к мести, а потом спохватились и дали отбой. Мы жуть что творили. Бывало, встречаемся и спрашиваем. Ты сегодня сколько раз отомстил? Я разъезжал на красном мотоцикле. Теперь у них в деревне что-то вроде уголка боевой славы. Собрались там. Вдруг заявляется старый бургомистр. 93 года. Он сразу меня узнал. Герл Лейтнанд. И мотоцикл мой вспомнил. Русские люди — хорошие люди. Сначала они убивали много немцев, потом передумали и стали делать совсем много немцев. Бондарев ерунду написал про любовь советского офицера и немки. Таких чувств тогда и быть не могло. Надо бы описать, как на самом деле было, пока не забылось. Полник вдвоем за чаем. Сулуцкий. Вы когда не работаете, что читаете? Я... «Сейчас Аксенова. Слуцкий. Рассказы у него дивные. Я. Говорят, у него хороший неопубликованный роман. Слуцкий. Не читал. У него в столе большое количество рукописей. Последние годы его печатают худо. Я. Если, по-вашему, по-марксистски рукописи перейдут в качество и рукописи взорвут столы ни одного Аксенова, что тогда будет?» слуцкий «К чести советской литературы у нас почти все произведения пишутся для печатания». «Я». «А ведь печатать опасно. Во-первых, самоцензура. Во-вторых, сколько стихотворений вы пишете в год?» «Слуцкий». «Последнее время много». «Четыре тысячи строк». «Я». «Сколько печатают?» «Слуцкий». «Предлагаю полторы тысячи. Берут семьсот». «Я». «Тот и оно». «Ведь берут третий сорт, Слуцкий. Ну, второй. Я вряд ли. По вашим собственным меркам у вас нет середины. Только первый сорт и третий, да и тот. Для печати вы портите, Слуцкий. Я никогда не переделывал своих стихов. Я. А вы не были в районной бане? Там четвертак любой билет. Такой цены нет, было точно. Там 2 рубля любой билет». — А покуда над стихами плачут? Она, как Польша, не сгинела? — Слуцкий. — Это напечатано в издательстве, правда, тиражом в сто тысяч. — Я. — Но в каком виде? — А шел фильм, и плакали, и парни девушек не лапали, и название броненосец Потемкин. Месть последовала на утро Обычно я завтракаю поздно один. Слуцкий меня дождался. Его развлекал Грушин. «Из порядка 116 стран, дающих регулярную статистику в ООН, Советский Союз по уровню жизни не входит в первые 50». «А известно вам, что у нас 58% городского населения ни разу не было в театре». «Слуцкий». «А какой процент никогда не был в опере?» «Грушин». «Такой статистики нет». «Слуцкий». Я никогда не был в опере. В двадцать втором году Назым на митинге в Москве предложил превратить Большой театр в элеватор. Мне. «По-вашему, это глупо?» «Я». «Глупо?» «Слуцкий. Назым был очень умный человек». «Я знаю, разговаривал. Слуцкий. Сколько раз?» «Я». «Мне хватило. Слуцкий. А вы не допускаете, что он мог не брать вас в расчет как собеседника?» я «Допускаю, он был хам с манерами, грушен. Вы высказываете весьма странные мысли. Слуцкий, Назым был долгое время негласным главой Компартии Турции и всего Ближнего Востока. Я. Какое-то имеет отношение к куму или таланту. Слуцкий. У сорока миллионного народа обязательно должен быть свой великий поэт. Я. Не обязательно Хикмет. Пастернак говорил, что бывает модернизм худшей воды, вроде Хикмета или Илюара». «Сплошная пустота», Слуцкий. «Пастернака за границей знают только за проза. А стихи Хикмета и Элюара знает весь мир». «Я». «Элюара знают. Сейчас и Пастернака знают. А Хикмета нет, Слуцкий. Это ваше личное суждение». «Я». «Личное суждение по журналам и антологиям». «Грушин». «Кто, по-вашему, может судить о стихах?» «Я» тот, кто в них понимает, Грушин, но это ничтожно малая группа, которой статистически можно пренебречь. Слуцкий. Если в этом зале оназымя скажу я, мне поверят, а если скажете вы, вам не поверят. 1976-80.